Глава тринадцатая. Празднование Нового Года. Наступило самое холодное время в году. Подперев щеку рукой, Вэйдзюн смотрел в окно. Недавно выпал снег, и сейчас перед его глазами раскинулось ослепительное белое полотно. Серо-коричневые ветви деревьев вместе с далекими мрачными высотками походили на один огромный рисунок тушью. Постепенно понижающаяся температура означала ещё две вещи: Новый год и зимние каникулы. До конца экзамена осталось 15 минут. Те, кто ещё не закончил, поторопитесь. Напоминание ассистента экзаменатора вырвало парня из его мыслей. Он наскоро пробежался по своим ответам и, решив, что они его устраивают, собрал вещи, сдал экзаменационный лист и ушёл. Погода была холодной. Вэйцзюн, втянув голову в плечи, вернулся в общежитие. Многие его соседи уже начали собирать чемоданы. Финальные экзамены завершились, поэтому те, кто жил в других городах или провинциях, стремились как можно скорее вернуться домой. Но Вэй который был родом из этого города, не спешил возвращаться, поэтому помогал соседям упаковывать чемоданы и книги вплоть до обеда. Соседи по общежитию забрали все вещи без остатка. В конце концов, в пустом здании остался только Вэй Тюн. Дойдя до другого общежития, он понял, что ситуация здесь такая же. В большинстве своём остались те, кто готовился сдавать экзамен в магистратуру. Обычно чересчур оживлённое мужское общежитие сейчас было непривычно тихим. Вэйдзюн сделал круг по зданию и, заскучав, решил поехать после обеда домой. Вещей у него было немного. Кроме одежды, которую нужно было постирать, оставались книги, отложенные на каникулы. Закончив сборы, юноша взглянул на часы. Как раз время обеда. Он повесил сумку на плечо и направился в столовую. Та была наполовину пустой. Вэйдзюн набрал еды и, взяв поднос, пошёл к рядам столов. Тут он краем глаза заметил Юэ Сяо которая ела молотан. В переводе с китайского — пряный острый суп. Одно из традиционных сычуанских блюд. Она тоже заметила его и жестом подозвала к себе. «Как тебе утренний экзамен?» Сяо Хуэй взяла рыбный шарик и, улыбнувшись, спросила. «Я видела, ты сдал очень рано». «Нормально. Перейду порог без проблем». Вэй Цзюн поставил рюкзак на стул рядом. «А как ты написала?» «Сойдёт», — она посмотрела на его сумку. «Что, собираешься домой?» «Да, поеду после обеда». он отхлебнул суп. «О, слишком солёный. А ты? Ты когда уезжаешь?» «Я не тороплюсь. Всё равно живу в этом городе». Сказав это, она будто растеряла всякий интерес к этой идее, но тут же её глаза вновь загорелись. «Хочу увидеться с горошинкой после обеда». Вэйдзюн поначалу не понял, но затем вспомнил американскую короткошерстную кошку. «Занятия по социальному опыту уже закончились, а ты до сих пор туда ездишь. Кстати, а что с её кожной болезнью?» «Стало лучше». Юэсяо посмотрела на Вэйдзюна и рассмеялась. «Ты говоришь обо мне, а сам-то...» вэй он сразу вспомнил о дзи тяннькуни они не виделись больше недели и он не знал как там дела у старика лази уже научился пользоваться вичаттом время от времени он присылал фотографии или видео вэйзюн научил его подписываться на публичные аккаунты в виати на тему современной политики истории и права Новые знания были старику в радость, к тому же он сам научился пользоваться лентой моментов. Пространство в Вейчате, где каждый может делиться фото или видео. Пока Вэйдзюн был занят финальными экзаменами, Дзи Цянькунь совсем не выглядел одиноким. Тем не менее, после обеда Вэйдзюн, проводив Юэсяо до остановки, купил сигареты Кент и сел на автобус до дома при остарелых. Когда он добрался туда, уже наступило два часа дня. И хотя это было время отдыха, во дворе оказалось очень оживлён. Между несколькими деревьями натянули верёвку, и некоторые работники вешали на неё красные фонарики, а группа санитаров убиралась на территории и вешала таблички с иероглифом счастья. Время от времени во двор выводили стариков и провожали до машин, остановившихся около въезда. Каждый был охвачен радостным волнением и ожиданием. Оставшиеся, сбившись на верхних этажах, смотрели на уезжающих то ли с восхищением, то ли с завистью. Лао Цзи сидел в комнате, наблюдая за всем этим из окна. Услышав стук в дверь, он не был слишком удивлён, но в его глазах промелькнул свет. «Ты пришёл?» «Да». Вэйдзюн положил сигареты на стол и подошёл к окну. «На что вы смотрите?» Старик кивнул в сторону. «Да вон!» Седую женщину, туго замотанную в плед, загружали во внедорожник, стоящий около въезда. В тот момент, когда дверь машины закрывалась, они увидели её лицо. Вэйдзюн узнал её. Это была та женщина по фамилии Цинь. «Это...» «Родственники приехали забрать её», — равнодушно выдал Лао Цзи. «Сегодня 23 число 12 месяца по лунному календарю. Малый Новый год». «Малый Новый год» знаменует начало праздника весны, китайского Нового года. «Вот как!» — Вэйдзюн тут же вспомнил фонари и иероглифы счастья во дворике. «Она больше не вернётся?» «Если бы!» Дзи -тянь кунь нахмурился. «После Нового года её вернут сюда». Вэйдзюн ничего не ответил. Трудно сказать, было ли это счастьем или же несчастьем для стариков вот так на короткое время воссоединиться с семьёй, а потом вернуться в мир одиночества. Лао Цзи проводил внедорожник взглядом и повернулся к Вэйдзюну. «Почему ты пришёл?» «Каникулы начались». Не дождавшись ответа, он увидел пачку сигарет на столе, его лицо тотчас же просияло от радости. «Ты ж мой спаситель!» Лао Цзи поспешно подкатил коляску к маленькому деревянному столу. «Через два дня я бы израсходовал свои запасы и помер бы!» Он открыл пачку, поджег сигарету и глубоко затянулся. На его лице появилось выражение полного удовлетворения. Лао-Дзи пригласил Вэйдзюна сесть и одновременно достал из кармана кошелёк. «Возьми». Он протянул ему двести юаней. «Пятьдесят считай за дорогу». «Я же приехал на автобусе». Вэйдзюн настоял на том, чтобы вернуть оставшиеся пятьдесят. «Мы же договорились. Не нарушайте уговора». «Ладно». Дзи Тянькунь не стал спорить и с радостью принял деньги обратно. «А что, твоя девушка не придёт?» «Это моя одногруппница». Лицо Вэйдзюна тут же залилось краской. «Не говорите, что попало». «Девочка выглядит очень даже хорошо». Тянькунь подмигнул. «Ты подумай». «Ну ладно, ладно». Парень поспешил сменить тему. «Как у вас с телефоном? Пользуетесь?» «Очень удобно. Открывает передо мной весь мир». Лао Цзи взял телефон. «Кстати, сегодня пришло сообщение, но я не понял его смысл. Посмотришь?» Вэй Цзюн взглянул и невольно рассмеялся. Это было оповещение оператора о расходах трафика. В нём говорилось, что у Лао Цзи осталось ещё два мегабайта. И неудивительно, старик весь день сидел в телефоне, и трафик расходовался очень быстро. Вэйдзюн терпеливо объяснил ситуацию Дзи Тянькуню и помог ему купить новый пакет трафика. Лао Дзи задумался, потом произнёс. «То есть, неважно, из ли я весь этот... ну, как его...» «Трафик?» «Да, трафик. В конце месяца он обнулится». «Да». И «Это не очень разумно». «И то верно». Вэйдзюн тоже улыбнулся. «Я слышал, крупные операторы хотят изменить политику оплаты. Если вы считаете, что так неудобно, в следующий раз я помогу вам подключиться к вай-фаю». Это слово тоже озадачило Цзи Цянькуня. Но когда ему всё объяснили, он понял, что вай-фай — штука полезная. «В следующий раз воспользуйтесь им». Пока друзья разговаривали, в комнату ворвался Джан Хайшен с несколькими пакетами. «Чёрт, как же я замотался!» Увидев Вэйдзюн, он холодно кивнул ему, затем резко повернулся к Лао-Дзи. «Куда положить это?» Тот указал на угол комнаты. Чан Хайшен принялся складывать пакеты и одновременно бормотал. «Они не пролежат здесь и нескольких дней. Слишком жарко. Может, повесить их за окно? Постепенно будешь есть». Затем достал из кармана длинную бумажку. Похоже, это был счёт. «Ты мне должен ещё семь юаней!» Он передал бумажку Дзи Цянькуню. «Скоро Новый год. Тех денег не хватило. Всё дорожает». лаудзи взял счёт, но даже толком не взглянул туда. Скомкал бумажку и бросил в корзину, а затем достал из кошелька десять юаней. На лице Джан Хайшена промелькнула улыбка. Он тотчас же запихнул купюру в карман. «Вы болтайте тут, а я двинул работать». И вышел из комнаты. Вэйдзюн посмотрел на пакеты. Они были забиты замороженными продуктами, в основном курицей и рыбой. «Это вам для...» «Скоро Новый год, потихоньку готовлюсь», — радостно сказал старик. «Одинокие люди тоже его отмечают». «В доме престарелых не собираются готовить новогодний стол?» «Ай, это еда! Не напоминай!» Лао Цзи махнул рукой. «Готовка куда хуже моей!» На сердцевой дзюны навалилась тоска. Приготовить самому новогодний стол, а потом в одиночку всё съесть. Возможно, не существует более печального празднования. «Ничего!» Лао Цзи, заметив его состояние, улыбнулся. «Я так делаю уже больше двадцати лет. Давно привык». Вэй Цзюн хотел подбодрить его, но тут в кармане зазвонил телефон. Мама спрашивала, когда он приедет. Вэй Цзюн не хотел беспокоить старика подобными разговорами, поэтому быстро ответил и нажал отбой. Лао Цзи не придал этому значения, по-прежнему широко улыбаясь. «Твоя мама очень ждёт тебя, похоже», — постучал по колену. «Время не раннее. Поезжай домой, да передай родителям привет от меня». Э, «Да», — Вэйдзюн неловко согнулся, чтобы поднять рюкзак. «Лао Цзи, хорошенько позаботьтесь о себе. В канун Нового года я позвоню вам. Просто отправь сообщение в ви -чате. «Не нужно за меня беспокоиться. Старику будет чем заняться». Его улыбка по-прежнему не сходила с лица, но ощущение горечи и одиночества в воздухе становилось всё гуще. «Проведи время с родителями. Самое главное, что вы соберётесь всей семьёй». Дучена разбудил стук в дверь. Он встал с кровати, и набросил халат и, протирая глаза, открыл. В квартиру тут же с шумом ворвалась толпа людей. Первым был Дуань Хунцин, за ним шли Джан Джен Лян, Гао Лян и ещё несколько полицейских. Каждый из них был не с пустыми руками. Ду Чен стоял в ступоре, пока Дуань Хунцин не толкнул его, попутно крича остальным, где разместить вещи. В одно мгновение гостиная заполнилась различными продуктами рыбой, свежим мясом, яйцами, рисом и овощами. Ду Чен в конце концов очнулся. «Вы что творите? Вы что, чёрт вас дери, хотите здесь рынок развернуть?» «Ты болтай поменьше». Дуань хунцин Цин обошёл пакет с фруктами и протянул ему сигарету. «Это материальное благо к празднику весны». Ду Чен знал, что, согласно обычаю, в полицейском участке на Новый год и другие праздники самая большая подачка свыше – бутылка соевого масла и 5 десятков яиц. В последние два года центральные органы власти строго запретили госучреждениям раздавать соцблаго, поэтому в прошлом году полицейский даже календарика не получили. А на эту снять, заполнившую комнату, видимо, раскошелились Дуань Хун Цин и Джан Джейн Лян. «Натащили с излишком!» Хотя у Дучена потеплело на сердце, на словах он остался резким. «Разве я в одиночку смогу столько съесть?» Дуань Хунцин хохотнул вместо ответа. «Наставник, куда это положить?» Он вынес из кухни огромную рыбину. «В холодильник не помещается!» «На балкон!» Дучен засучил рукава и зашел на кухню. «Это положить под подоконник!» Подогрев воду и налив чай, он пригласил коллег отдохнуть. Дуань Хунцин посмотрел на Дучена. «Вид у тебя неплохой. Чем занимаешься?» «Да сучусь помаленьку, ничем не занимаюсь». Дуань Хунцин вперился в него взглядом. «Не послушал меня, да?» «Послушал», — ответил Дучен, озорно улыбаясь. «Принимаю таблетки вовремя, хорошо питаюсь, ложусь и встаю рано». Лицо Дуань Хунцина помрачнело. Он беглым взглядом окинул наслаждающихся чаем и курящих коллег, затем повернулся к Дучену и тихо сказал ему на ухо: "Только давай без проблем, чёрт возьми. Хорошо?" Дучен покосился на него, его улыбка немного померкла. "Лао Дуань, ты же знаешь, какой я человек." Дуань Хунцин нахмурил брови, понимая, что Дучена просто невозможно вразумить. Прошло больше двадцати лет. Зачем стараться? Даже если разберешься в деле, какой от этого толк? Мертвых не вернешь, а живые будут лишь страдать от этих воспоминаний. Верно, мертвых не вернешь. Дучен смотрел прямо в глаза Дуань Хунцину. Но я не боюсь страданий. Мне все равно осталось недолго. А вот те, кто действительно боится страдать, так им и надо. Дуань Хунцин отвёл взгляд, зажмурил глаза, а когда снова открыл их, произнёс. «Поезжай в сан там благоприятный климат, чистый воздух. Куда б ты ни поехала расходах не беспокойся. Начальство...» «Начальник, Дуань!» — встрял молчавший до этого Джан Джен Лян. «Что он хочет сделать, пусть сделает!» Дуань Хунцин изумлённо поднял голову. Не только он, но и все остальные, находящиеся в комнате, опешили. Неизменно соглашающийся на все и пользующийся хорошей репутацией Джан Джэнь Лян впервые открыто возразил начальнику. Все замолкли. Дуань Хунцин резко встал и, прочистив горло, произнес. «Хорошо. Лауду, отдыхай. Если что-то понадобится, обязательно говори». И вышел из комнаты. Коллеги один за другим попрощались с Дученом и направились следом за Дуань Хунцином. Джан Джэнь Лян сказал ему порога. «Наставник, следите за здоровьем. Я тоже расследую это дело. Давайте встретимся после Нового года». Он положил руку на плечо Дучена, затем, развернувшись, пошёл вниз. Выпроводив гостей, Дучен закрыл дверь и прошёл в гостиную. Посмотрел на пакеты на полу, и рассмеялся. «Скоро Новый год!» Пробормотал он про себя. «Новый год!» Взял в руки один пакет и заглянул в него. Там были мелко нарезанные ребрышки. Внезапно у него родилась идея сделать хороший ужин, и он пошёл прямиком на кухню. Проходя мимо комода, взглянул на рамку с фотографией и воскликнул. «Эй, мы будем отмечать Новый год!» Для китайцев самый значимый праздник — это праздник весны или китайский Новый год, неотъемлемой частью которого является традиция навещать друзей и родственников. Если нет ни родственников, ни друзей, к которым можно прийти, праздник весны становится самым одиноким из всех одиноких праздников. 31 января по лунному календарю, канун Нового года. 28 числа 12 месяца по лунному календарю у Ло Ин начался отпуск. Начиная с этого дня, она чётко дала отцу понять, ему нельзя выходить за дверь. Ло Шао Хуа раздражался, но и страдал от того, что не мог ей всё объяснить, а потому лишь послушно повиновался. Самый счастливый был Адзинь Фэн. Её ноги были слабы, но она с радостью руководила подготовкой к празднику. Каждый день составляла подробный список необходимого, Лоин делала покупки, а Ло Шаохуа был водителем. Он был недоволен, но всё же ощущал некую лёгкость. По сравнению с ежедневным расследованием, шопинг был несомненно более расслабляющим занятием. Слежка в одиночку непростая задача. К тому же Шао Хуа являлся обычным гражданином. Его упорство проистекало из страха перед Линьго Дуном и неизвестностью. Голос в голове, когда на него наваливалась моральная и физическая усталость, становился всё громче и громче. «Что? Он излечился? Посмотри на него, выглядит как благообразный старикан». Ещё три дня после покупки компьютера этот тип шарился по интернету у себя дома, почти не переступая порога. Кроме рутинного похода за продуктами и обычной зарядки на улице, остальное время он проводил в квартире. Когда Ло Шао Хуа увидел его сосредоточенную физиономию за компьютером, первой его реакцией было негодование. «Ублюдок, какого хера ты наслаждаешься всеми удобствами технологий? Какого хера живешь, как обычный человек? Почему за такое короткое время ты вернулся к состоянию двадцатилетней давности, будто ничего и не было?» Линьго Дун старательно пытался влиться в новый век. Он стремительно погружался в неизведанную красоту этого мира и наверстывал упущенное. Он больше не хотел, чтобы у него отобрали всё. Он не хотел умирать. Тогда, затаившийся в нём монстр окончательно сгинет, Лошао Хуа решил дать себе передышку и одновременно убедить себя в том, что ему нужен хороший отдых. Кону нового года. После четырёх часов Ло Шао Хуа с семьёй принялись за новогодний ужин. Правда, семейная посиделка не удалась. Сян Ян с самого утра забрал Сян Чун Хуэя к своим родителям, и это очень расстроило Ло Иин. Более того, было очевидно, что умением пить она не отличалась, но всё равно выпила 250 граммов китайской водки на пару с отцом. В итоге её рвало до потери сознания. Ло Шао одновременно крыл бывшего зятя и помогал дочери прибрать за собой, после чего проводил её отдохнуть. Заботливо приготовленный новогодний ужин превратился в это. У Ло Шао Хуа на душе стало тягостно. Дзинь Фэн же не подала виду, всё время безмятежно улыбаясь. Как только часы пробили восемь, она села перед телевизором и включила новогодний концерт. Ло Шао Хуа понимал её чувства. Цзинь Фэн была единственной женщиной в доме, которая отдала все силы для поддержания спокойной и весёлой новогодней атмосферы. Всё, что он мог сделать для неё, — это быть рядом, поэтому тоже сел смотреть телевизор. Однако не неважно, что смотрел Ло Шао Хуа — концерт, сяншен или выступление Шэнь Тэна — Ничто из этого не помогло ему успокоиться. Сян Шэн, Жанр китайского традиционного представления. Шэнь Тэн. Китайский комик. Зинь Фэн покатывалась со смеху, но стоило ей взглянуть на молчаливого мужа, застывшего с грецким орехом во рту, как её улыбка тут же погасла. Она пододвинула к нему пачку сигареты пепельницу и тихо произнесла «Сходи». По кури какое Какое-то время Ло Шао Хуа не отзывался, но когда, наконец, очнулся, его душу заполнили чувства раскаяния и признательность. Стоя на балконе, он наблюдал за горящими, словно многочисленные звёзды, огнями в домах напротив. Это была самая оживлённая ночь в году, и мир вокруг, наконец-то, стал похож на человеческий. Ло Шао Хуа зажёг сигарету и молча принялся наблюдать, как голубой дым сливается с ещё более густой дымкой за окном. Странным образом он почувствовал удовлетворение, которое расслабило его, будто он превратился в правителя этого мира. «Я жив. Могу чувствовать, как кровь бурлит в жилах. У меня есть полноценная семья». Хотя здоровье жены подкосилось, но каждое утро я могу ощущать тепло её ладоней. Хотя дочь разведена, но неудачное замужество не сломало её. Милый внучек, хоть и непослушный, но растёт день за днём. Я не буду жить один в пустой квартире. Не буду в одиночку праздновать наступление Нового года. Мне будет кого поздравлять. И меня тоже поздравят. Ло Шао Хуа затушил сигарету. Вопрос в голове формулировался всё чётче. Что же он в конце концов делает? Что же он делает? Вэй Цзюн держал в руках телефон, писал новогодние поздравления Юэ Сяо Хуэ. Под её аватаркой на экране был Лао Цзи. Вэй Цзюн отправил ему сообщение семь дней назад. Он слышал, что сегодня в доме престарелых устроят совместный ужин для тех, кто остался. После того, как пробьёт полночь, им подадут ещё и Цзяо китайские пельмени. Но зная характер Цзи Тянькуня, юноша предполагал, что у старика совершенно не будет желания вливаться в оживлённое празднование. В этот момент он, скорее всего, будет сидеть в комнате, и в одиночку есть собственный новогодний ужин. Подумав об этом, Вэй Цзюн почувствовал тяжесть на сердце. Стол перед ним был заставлен закусками, фруктами и напитками. За это ему даже стало неловко. Время перевалило за одиннадцать. Родители собрались лепить цяо замесили тесто, приготовили фарш, попутно не забыли подбросить Вэй Цзюну комплект нового нижнего белья, чтобы он переоделся. Парень посмотрел на мать. Она с головы до ног была одета в красное. Он посмеялся про себя и сказал. «Мам, ты одета слишком похотливо». «Так ведь это мой год судьбы», — смеясь, произнесла она. Обе её руки были испачканы мукой. «Привлекаю удачу». «Год судьбы. Год рождения человека по двенадцатилетнему циклу». По циклическому знаку этого года и соответствующему ему животному определялась судьба человека. «Год судьбы? Сорок восемь лет?» «Вот же паршивец! Даже не знаешь, сколько лет матери!» Она шутливо замахнулась на него скалкой. «Я же ведь ещё не считаюсь старой!» Вейдзин, улыбаясь, скрылся в спальне, чтобы поменять бельё. Но ощущал он себя потерянно. Если он правильно запомнил, Для Лао Цзи этот год тоже считается годом судьбы. Полночь вступала в свои права. Пышащие жаром Тяо извлекли из пароварки. По традиции Вэй Цзюн с отцом спустились запустить салюты и поприветствовать божество богатства. Когда они вернулись, как раз пробило двенадцать. Звук хлопушек за окном становился всё яростней, Бесчисленные фейерверки распускались в воздухе, и весь город светился будто днём. Наконец-то наступил праздник весны. Вэйдзюн с семьёй собрались за столом, ели пельмени и поздравляли друг друга. Отцу и матери крепкого здоровья, сыну успехов в учёбе. Мать добавила ещё одно пожелание привести хорошенькую девушку. Вэйдзюн, залившись краской, запротестовал но в итоге всё равно получил большой красный конверт. Упаковка для денег. Обычно дарят по праздникам. дзяо заканчивались. Новогодний концерт тоже подходил к концу. К часу ночи звуки салютов постепенно утихли. Родители начали зевать и решили отходить ко сну, но Вэй-дзюн запланировал кое-что другое. Подождав, пока родители заснут, он накинул на себя одежду, стащил у отца две пачки сигарет, упаковал дзяо-цзы и вышел за дверь. Воздух был прохладный, в нос ударил запах пороха, густой дым ещё не рассеялся. Куда бы ни ступил Вэйдзюн, повсюду валялись остатки от петард и фейерверков. Юноша поспешно зашёл в один из круглосуточных магазинов. Продавщица вовсе не удивилась такому позднему покупателю. Куда больше её поразил купленный им товар. Она осмотрела на этого парня, который долгое время выбирал что-то на полке и, наконец, взял красную рубашку под штаники и носки. Продавщица скривила рот подумав про себя, что этот пацан чересчур невнимателен, раз забыл подарить своему отцу бельё на год судьбы. Прохожие в этот час редко встречались на улице, машин тоже было немного. Вэйдзюн прошёл больше километра, прежде чем ему удалось поймать машину. После того, как он сел в такси, его энтузиазм ничуть не угас. Несколько раз посмотрев в телефон, Вэйдзюн в итоге опустил его он еще не отправил сообщение с поздравлением для Лао Цзи. Решил устроить ему сюрприз. Сюрприз в эту самую одинокую ночь. Когда он добрался до дома престарелых, было уже два часа ночи. Вэй Цзюн вышел из такси увидел ярко освещенный фонарями двор, надеясь, что Лао Цзи еще не спит. Подергал за дверь, она не подалась и Юноша бросил взгляд на железные двери с забором более двух метров в высоту, прикинул и в итоге бросил затею перелезть через ограду. Он прождал почти десять минут и, наконец, увидел охранника. Пошатываясь, тот вышел из дежурной комнаты. «Кто это? Посреди ночи?» Охранник посветил фонариком прямо в лицо Вейдзюну. Тот, прикрыв глаза рукой, смущенно ответил. «Я...» «Ты кто?» — охранник был раздражён. «Что делаешь здесь так поздно?» Вэйдзюн приподнял пакет с едой. «Хотел отдать Тяо Цзэ своему дедушке». «Да?» — негодование охранника ничуть не уменьшилось. «А что ты раньше делал? Время видел? Приходи завтра». «Ну не нужно так, пожалуйста!» — Вэйдзюн взмолился. «Я живу далеко, к тому же...» Он внезапно вспомнил про сигареты и быстро достал одну пачку из кармана. «Сделать одолжение! Новый год ведь!» Охранник взглянул на надпись «Произведено в Китае», поколебался и уже мягче произнёс. «Подожди здесь». Он вернулся в дежурную комнату, взял ключи со стены и снова подошёл к железной двери. ах вы! Почаще приезжайте к ним в обычное время!» Повернул ключ в замке. «В этот раз дом престарелых снова не пожалел для всех дзяо-дзы». «Спасибо вам!» Вэйдзюн приблизился к охраннику и засунул ему в карман пачку сигарет. Оттого несло перегаром. «Отдашь дзяо-дзы и возвращайся! Не засиживайся!» Вэйдзюн, кивнул быстро зашагал по направлению к зданию. Пройдя через главный зал, он увидел, что в столовой ещё горит свет. Вокруг телевизора сидели на лавках несколько стариков. Они без энтузиазма смотрели пекинскую оперу, рядом с ними санитарка, облокотившись на сервировочную тележку, клевала носом. Вайтюн двинулся в конец коридора. «Из щели под дверью был виден свет, значит, Лао Ци ещё не спит». Парень толкнул дверь, не заперта, и тут он увидел, что комната полна сигаретного дыма. Перед глазами колыхалась полупрозрачная серая пелена. За деревянным столом сидел Лао Цзи, в одной руке держа палочки, а в другой сигарету, и в оцепенении смотрел на него. Наконец он закричал. «Ты... ты почему пришел?» Вэйдзюн, задержав дыхание, побежал в другой конец комнаты и открыл окно. Помещение начало заполняться прохладным воздухом. Дышать стало намного легче. «Сколько вы выкурили!» Вэйдзюн замахал обеими руками. «Вам жить надоело!» Лао Ци лишь рассмеялся от волнения, не зная, что и сказать. Он подъехал ближе к Вэйдзюну, хотел протянуть ему руку, но отдёрнул её. Впервые за всё время их знакомства с Вэйдзюном старик растерялся. Запах сигарет щекотал нос, из-за чего у Вэйдзюна проступили слёзы. Было нелегко рассмотреть предметы перед глазами, но когда у него это получилось, первое, что он увидел, — это лицо Лао Ци, полная восторга. «Ну что? Не смотреть так!» — Вэйдзюн ощутил неловкость от его взгляда вы ужинаете?» «А-а», лаудзи словно очнулся. «Да-да, ты уже поел?» — он указал на деревянный стол. «Подходи, поедим вместе». Блюда Цзи и Цянькуня, как всегда, были разнообразными. Вареная курица в соевом соусе, тушеная рыба в коричневом соусе, вареная визига со свининой, побеги и чеснока с жареным мясом, квашеные овощи с вареными косточками, а также холодные овощи в соусе. Визига — название, употребляемое в пищу хорды, добываемой из осетровых рыб. Только вот всё горячее уже давно остыло, еда казалась почти нетронутой. На душе Уэйдзюна потяжелело. Он представил, что большую часть дня Лао Цзи потратил на готовку, Но когда вся страна праздновала Новый год, он просто курил сигареты одну за другой. Цзи Цяньку неправильно растолковал понурый вид Вэйдзюна. Стукнув себя по лбу, он произнёс. «Да что же это я? Всё уже остыло. Как тут поешь?» Подъехал к двери. «Наверное, в столовой ещё есть люди. Я попрошу их подогреть. Скоро Вэйдзюн схватился за инвалидное кресло. Не нужно!» «Я принёс Цзяо Цзи, поедим их». «Цзяо Цзи?» Выражение лица Лао Цзи снова сменилось на удивлённое. «Хорошо, хорошо». Вэй Цзюн открыл крышку контейнера и поставил всё ещё пышущий жаром Цзяо Цзи перед Лао -цзы. «Попробуйте, это ручная работа моей матери». Лао уже держа палочки в руке, торопливо отправлял один Цзяо Цзи в рот. «О, как? На вкус?» м м уминал угощение за обе щеки, с уголков старческого рта капал сок. «Вкусно!» «Эй, вы поаккуратнее!» — смеясь произнёс Вэйдзюн. Он поднялся, чтобы взять салфетку, но когда повернулся, вновь застыл на месте. Дзитянькунь плакал. В эту спокойную ночь, когда бесчисленное множество людей, взяв с собой пожелания счастья, входили в царство снов, один пожилой человек беззвучно плакал. Такому стойкому и оптимистичному человеку, как Лао Цзи, кто-то принёс горячий дзяо-дзы, и доспехи вмиг были сброшены. Подождав, пока старик немного успокоится, Вэй Цзюн положил руку на его плечо и протянул салфетку. Ди Цянькунь, приняв её, принялся вытирать лицо. А. Его голос был сиплым. Очень вкусно. Спасибо твоей маме. Вэй Цюн обошёл старика, нарочно не глядя в его сторону, и открыл рюкзак. "Клауд-цзи, сколько вам будет лет в этом году?" А. Его вид вернулся к прежнему, он задумался. «Шестьдесят». «Хорошо, что я правильно запомнил». Вэйдзюн достал новый комплект белья и носки, передал Дзи Цянькуню. «Быстрее надевайте, призовёте удачу». «Ах ты ж негодник!» Глаза Лао-Дзи засветились. Он рассмотрел одежду с разных сторон, бормоча про себя. «Шестьдесят. Ну точно. Год судьбы ведь». «Давайте, наденьте!» — поторопил его Вэй Цзюн. Зи Цзянь принялся с усилием снимать свитер с рубашкой и натягивать новую одежду. Вэй Цзюн помог ему снять брюки, из-под них показались тощие и бледные ноги. Поначалу Лао Цзи ощутил неловкость, но быстро успокоился и позволил Вэй Цзюну помочь ему надеть новые подштанники. Спустя несколько минут Лао Цзи был будто в новенькой ярко-красной обёртке. Он зарумянился, и вся комната словно внезапно озарилась. Довольный старик вытянул руки вверх. «Действительно, очень удобно. Посмотри, я похож на огромный красный конверт». Они рассмеялись, смеялись, пока Лао Цзи вдруг не чихнул. Вэйдзюм вспомнил, что окно до сих пор открыто, в комнату влетел порыв холодного ветра. Хлопнув себя по лбу, он подошёл к окну и закрыл его. «Вы не замёрзли?» Цитяань кунь шмыгнул носом, но сразу же высказал своё желание оказаться на свежем воздухе. «Давай, вывези меня прогуляться!» В коридоре всё ещё горели фонари, но стало намного тише. Вэйдзюн, толкая перед собой инвалидное кресло, заглянул в столовую. Телевизор уже не работал, на скамьях никого не было. Во дворе царила оглушительная тишина. Дом престарелых погрузился в глубокий сон. Двое полуночников тоже не имели настроения разговаривать и молча ходили кругами по дорожке из красного кирпича. Налетел ветер. Запах дыма уже выветрился. Было холодно, но лаудзи чувствовал себя очень комфортно. Он полной груди вдыхал свежий морозный воздух и прикрывал глаза. Всем видом показывал, что наслаждается свободой. Тусклый свет из окон здания и от фонарей не мог разогнать окружавшую их тьму. В Эйдзюну ничего не оставалось, кроме как смотреть в оба и аккуратно идти вперёд. Больше всего он боялся перевернуть коляску вместе с лао Цзи. Но старик не придавал этому значения. Даже с закрытыми глазами он прекрасно знал, куда ехать. «Иди немного левее». «Да, вот так. Впереди неровность, не споткнись». Вэй Цзюн поначалу удивился памяти Лао Цзи, но быстро понял, что в течение двадцати лет все мероприятия проводились именно в этом дворе. Вот старик и запомнил расположение и форму каждого кирпича каждой плитки. Пока юноша размышлял, они как раз дошли до выхода. Глядя на тихую улицу и ярко горящие на ней фонари, Вэй Цзюн почувствовал порыв, который трудно было сдержать. Он наклонился к Лао Цзи и произнес «Подождите меня немного» и тихонько подошел к дежурной комнате. Свет в ней был выключен. Как только Вэйдзюн вошёл, он услышал громоподобный храп. Вся комната пропахла перегаром. Вэйдзюн тихо протиснулся в дверной проём, ощущая, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. В тусклом свете, падающем с улицы, он разглядел охранника, который, лёжа на маленькой кровати и, свесив ноги, крепко спал. Вэйдзюн на ощупь прошёл вдоль стены и, стараясь не издать ни звука, подцепил связку ключей с крючка. Ключи издали еле слышимый ляск. Вэйдзюн затаил дыхание и не смел больше двигаться. Но через несколько секунд понял, что охранник не подал ни единого признака пробуждения. Вэйдзюн, зажав ключи в ладони, вернулся прежним путём. Лишь когда он вышел из дежурной комнаты, смог свободно выдохнуть. Встретился с удивлённым взглядом Лао Цзи, быстро подошёл к железной двери, открыл замок и вывез старика за пределы дома престарелых. Как только дзи Цянькунь оказался на улице, он заволновался, выпрямился всем телом и вцепился в подлокотники коляски. Они прошли чуть больше ста метров, и тогда старик постепенно успокоился, оглядываясь по сторонам. Двое людей гуляли по безлюдным улицам, поочерёдно проходя мимо мини-маркета, лавки по продаже завтраков, парикмахерской, офиса мобильной связи и мясного магазина. Когда они шли мимо начальной школы, лаудзи попросил Вэйдзюна снизить скорость, подкатился к двери и долго смотрел на неё. — Так вот откуда слышны детские голоса? Он испытывал воодушевление всё сильнее, испытывал любопытство ко всему, что находилось перед ним. Хотя ларьки и магазины были закрыты, Лао по-прежнему был несравненно рад, время от времени тихо хихикая. «Вот уж точно не думал», — старик бросил взгляд на озарённую светом фонарей улицу, — «что когда-нибудь смогу выйти оттуда». Неподалёку виднелась кольцевая дорога, по которой изредка проезжали машины, светя фарами. Лао Цзи указал на более светлое место вдалеке. «Пойдём туда!» Вэй Цзюн послушал его и начал ускорять шаг, толкая коляску вперёд. Лао Цзи крепко вцепился в подлокотники, его тело немного наклонилось вперёд, изо рта валил белый пар. «Побыстрее!» Его голос становился всё громче. «Давай ещё быстрее!» На лбу Вэйдзюны проступил пот. Стиснув зубы, он продолжил бежать, толкая перед собой инвалидное кресло. Он набрал такую скорость, что верхняя часть тела Дзи Тянькуня полностью приподнялась. Старик издал странный звук. В конце концов, тот превратился в приглушённый рык. «Беги!» — голос Лао Дзи внезапно стал свирепым. «Беги как можно быстрее!» Вэйдзюн почти потерял способность мыслить. Стоило старику произнести это, как он буквально понёсся вперёд. На неровной дороге инвалидная коляска яростно дрожала. В ушах Вэйдзюна свистел ветер, перед глазами проносились смазанные уличные фонари. Его резкое частое дыхание и тихий рык Лао-Дзи смешались воедино, разрывая тишину ночи. Двое людей, похожих на умолишённых, Наконец вылетели аж на середину кольцевой дороги. И только теперь Вэйдзюн с трудом остановил кресло. Но Лао Цзи, похоже, ещё был погружён в это движение. Его верхняя часть тела по-прежнему оставалась вытянутой, и он упорно продолжал смотреть вперёд. Густой пар валил изо рта Вэйдзюна, под градом стекал со лба. Он взглянул на свет автомобильных фар вдалеке, немного поколебался и оттащил инвалидную коляску к обочине. После того, как они остановились в безопасном месте, юноша схватился за колени, согнулся и перевёл дыхание, ощущая, как руки и ноги сводят ноющей болью. Когда он передохнул и с усилием выпрямился, заметил, что лаудзи уже утратил свой воодушевлённый вид и утомлённо развалился в кресле. «Лао Цзи, «Да. Вы в порядке?» «В порядке». Он медленно повернул голову, будто и правда остался без сил. «Давай заканчивать. И так хорошо прогулялись». После некоторых раздумий Вэйдзюн решил, что лучше не тревожить его. Под светом фонарей истекающий потом молодой парень и «Упавший духом старик» были и правда самой странной картиной начала этого года. Что ж касается Лао Цзи, для него это был давно забытый и незнакомый мир людей. Вдалеке скрылась двадцать третья по счёту машина. Лао Цзи медленно произнёс «Давай возвращаться». Всю обратную дорогу они молчали. Бешеная ночная гонка полностью выбила их из сил, лао Цзи тоже утратил интерес ко всему вокруг него. Свесив голову, он, как подумал поначалу, вэй задремал, но изредка доносившиеся до него вздохи дали понять, что старик не спит, вот только настроение у него точно испортилось. После душевного подъёма неизбежно пришёл душевный упадок. Цена за эйфорию... «Бесконечная пустота внутри». К тому же Лао Цзи предстояло вернуться в то маленькое здание с двориком, которое для него было подобно тюрьме. Вэй он же беспокоился, как вернуть ключи дежурному. Дом престарелых становился всё ближе и ближе, и парень молился, чтобы охранник всё ещё глубоко спал. Пройдя мимо маленького супермаркета, они увидели горящий свет в окнах здания, Странно было то, что в прежде тихом дворе стоял гомон. Свет в окнах то включался, то выключался, а резкие звуки смешивались в один неразборчивый шум. В Эйтюну всё это показалось очень подозрительным, и он невольно ускорил шаг. Они добрались до входа во двор, и юноша остолбенел. Почти все окна на третьем этаже были открыты нараспашку — И старики с любопытством высунулись из них, глядя на букет бенгальских огней во дворе. Со всех сторон раздавались громкие смех и восторженные возгласы. Девушка, одетая в белый пуховик, с хихиканьем убегала от охранника. Фейерверк в её руках взметнулся ослепительным потоком искр. «Ты кто такая? Как ты вошла сюда?» — дежурный задыхался от злости. Вэй Цзюн, держа коляску за ручку, ошарашенно переглянулся с Лао Цзи. Они наблюдали, как девушка без остановки убегала от дежурного во дворе. Она как раз свернула к выходу. Её чёрные волосы рассыпались по плечам. «Вэй Цзюн! Лао Цзи!» На лицо Юэ Сяо Хуэй падал красный свет от фейерверка. «С Новым Годом!»